Часть 3. Путь светлого эльфийского мечника. Глава 1. Телеющий древень нанёс вам 15 единиц урона. Текущий уровень жизни 50 из 172. Вы ощущаете воздействие отрицательного эффекта Дикая лоза. Скорость передвижения снижена на 20%. Скорость атаки снижена на 20%. Вы ощущаете воздействие отрицательного эффекта Едкая роса. Получено 1 единица урона. Текущий уровень жизни 49 из 172. Вы ощущаете воздействие отрицательного эффекта Едкая роса. Получено 1 единица урона. Текущий уровень жизни 48 из 172. Вы ощущаете воздействие отрицательного эффекта Едкая роса. Получено 1 единица урона. Текущий уровень жизни 47 из 172. Изловчившись, я выдернул правую руку из переплетения тонких лиан и ткнул мечом в здоровенный жёлтый глаз монстра. Критический удар. Филадил нанёс 35 единиц повреждений тлеющему древню. Уродливая тварь взревела и замолотила плетями лиан щупалец. Ага, не нравится? Ничего, ещё посмотрим кто кого. Тлеющий древень нанёс 13 единиц урона. Текущий уровень жизни 32 из 172-х. 32 Хелса это прямо, скажем, маловато, но у будущей связки дров и того меньше. Если я правильно подсчитал, всего 9 пунктов из 300 должно остаться. Вы ощущаете воздействие отрицательного эффекта Хлёсткая плеть. Оружие меч ученика потеряно. Физический урон правой руки снижен до режима рукопашный бой. Блин, а вот это хреново. Ладно, зато спал эффект дикой лозы, сковывавший мои движения и сжирающий ежесекундно по капле ХП. А моб потерял возможность следить за тем, что творится у него в правой полусфере. Отпрыгнув в сторону и пользуясь тем, что от нарука освободилась, я выхватил из-за пояса пробирку, заполненную ярко-красной жидкостью. выдернул зубами пропку и залпом проглотил содержимое вы применяете зелье среднее лечебное настойка восстановлено 20 очков здоровья текущий уровень жизни 52 из 172 полуслепое чудище пыталась повернуться ко мне здоровым глазом Но я обходил его против часовой стрелки, стараясь держаться слепой зоны. На самом деле, похожий на ожившую плакучую иву монстр был очень медлительным, и теперь, когда запасы его маны иссякли, опасен только в ближнем бою, да и то, если сумеет дотянуться до меня со своими тонкими гибкими ветвями. Вот чёрт того гниль. ругнулся я, поняв, что выбитый из рук меч затерялся где-то в высокой траве, и быстро найти его не удастся. Придётся обходиться тем, что есть. Тем более моп уже практически дохлый. Резко выдохнув и покрепче перехватив щит, я пошёл на сближение с противником. Вы успешно применили умение Удар щитом. Филодил нанёс 9 единиц повреждений тлеющему древню. Телеющий древень убит. Получен опыт. Обновление статуса задания Злобные ивы. Для завершения задания поговорите с персонажем Андриэль в посёлке Хрустальный ручей. Проложить маршрут? Да, нет. Фух. Вытер я воображаемый пот и склонившись над тушей, дотронулся до неё рукой. Что тут у нас? Вот за что люблю этот ежедневный квест за вкусный лут. Тлеющие древние мобы очень толстые, и по идее на моём левеле ходить на них следовало группой из трёх игроков. Но за неимением компании, рекомендациям я следовать не мог, потому приходилось пыхтеть соло. Но ведь и награда тоже была рассчитана на троих. Плюс утраивался шанс получить какой-нибудь предмет из уникального набора бижутерии. В общем, у меня уже имелось два кольца и серьги, суммарно увеличивающие физическую защиту на 10 единиц. Теперь бы еще добыть ожерелку, и тогда к общей защите бижутерии добавится бонус от комплекта. «Да! Ес, ес, ес!» Среди ячеек с разными корешками, веточками и почками, которые с удовольствием и дорого покупали алхимики, одна выделялась ярким зелёным мерцанием. И да. Да, да, да. Там лежало оно, ожерелье крепкой коры. Зацени. Быстро настучал я в групповой чат и сбросил ссылку на характеристики цепочки. Ожерелье крепкой коры. Физическая защита плюс три. Бонус от полного комплекта крепкой коры. Физическая защита плюс два. Грац! Через минуту поздравила тайка, добавив смайлик с потнятым большим пальцем. А у тебя как успехи, подколол я, чем занимаешься? Уже два месяца, как мы зависаем в этой игрушке в роли бета-тестеров, А подруга продвинулась всего-то на 3 уровня, в то время как я взял уже 10. Чем-чем похлёбку из белых грибов варю, ответила Ти, обозначив свои эмоции оскалившим зубы колобком. С гренками. Вот зараза. У меня даже в животе забурчало, а рот наполнился слюной. Однако завидовать ей нельзя. Мне повезло суточерившими нипами. сидит в деревушке, посреди высокоуровневой локации, и за ограду нос высунуть боится. Мне в этом плане просто идеально подфартило. Посёлок Хрустальный Ручей, где проживает моя виртуальная бабуля, расположен практически рядом со столицей и является стартовой локацией светлых эльфов. В отличие от Таски, у меня тут и мобы, и квесты, и наставники, Нацепив на шею новоприобретённое ожерелье, я полюбовался на свои основные характеристики. Имя персонажа: Филодил. Уровень: 12. Раса: Светлый эльф. Класс: Воин. Уровень жизни: 96 из 172. Физическая защита: 69. Магическая защита: 53. Сила: 48. Ловкость – 36, меткость – 23, критический урон – 46, скорость атаки – 91, скорость передвижения – 17. «Лепота!» – довольно растянул я губы. Подобрав обнаруженный неподалеку от места боя меч, сунул его в ножны, выбрал в навигаторе пункт назначения «Хрустальный ручей» И пополз, следуя указаниям зелёной стрелки у себя под ногами. О, Филадил, приветствую. Позволь узнать, что привело тебя ко мне в столь поздний час? Поинтересовался Андрель, едва я перешагнул порог его лавки. Как же достали эти тупые, неигровые персонажи. Каждый вечер одно и то же. Главное имя моё он уже выучил. Взаимного уважения у нас с ним ещё после первого выполнения квеста прокачалось. А за каким хреном я к нему десятый раз подряд прихожу на исходить дня, сообразить не может. Нет, понимаю, была бы у него целая куча квестов или хотя бы два, а то так лишь бы языком помолоть. Здравствуйте, Эйр Андриэль. Тем не менее, вежливо поклонился я и вывалил на стол итымы, добытые из тлеющих древней. Вот то, о чём вы просили. Глаза непока как всегда удивлённо расширились, и он воскликнул: "О-хо-хо, так скажи, неужели это то, о чём я думаю?" Слово в слово, как вчера, позавчера, позапозавчера ещё много дней назад повторил Андрель. указывая пальцем на чурбаки с выжженными на них рунами, "да, это ингредиенты для вашего зелья из дымного болота", подтвердил я. Неужто сам одолел чудовищ? изумился эльф, будто бы я это проделал впервые. "Хм-м", сам кивнул я, тяжело вздохнув. и мысленно предугадывая следующую фразу собеседника: "О, Филадил, благодарю, ты очень храбрый юноша. О, Филадил, благодарю, ты весьма смелый юноша". Обломал меня ушастый алхимик, подставив вместо "очень" синоним "весьма", а "храбрость" заменив "смелостью". Зато далее всё осталось без изменений. Вот держи, как и условились, 30 серебрушек. Дождавшись, когда Андрель отчитает положенное количество круглейшей, и вродчит мне система тоже буква в буковку оповестила: "Поздравляем! Задание злобный ивы выполнено. Получено 20 серебряных монет". Не густо, но все вкусные одноразовые квесты на моём левеле я уже съел, а из повторяющихся этот самый щедрый и наименее муторный за полтора часа управляюсь с дорогой туда и обратно. И тут на меня свалился неожиданный сюрприз. Внимание. За десятикратное и более выполнение задания Злобный ивы положена дополнительная награда. Ух ты, бонусы за задротство, что ли? Эльф, словно ожидавший команды из кино, а почему, собственно, словно ведь если разобраться, так оно и есть, загадочно улыбнулся, сунул руку под прилавок, а потом начал перед моим носом выстраивать в ряд крохотные мензурки с синей, красной и зелёной жидкостью. Получено: малое зелье исцеления 5 штук, малое зелье магической энергии 3 штуки, зелье противоядия 1 штука. Это тебе отдельная премия за усердие, подбегнул работодатель. Ух ты, благодарю, произнёс я, принимая бонусы. Получен опыт. Поздравляем. Получен новый уровень. Текущий уровень 13 продолжал радовать неугомонный искусственный интеллект. Опа, ещё я пнулся. Классно. Внимание. У вас пять неопределённых единиц характеристик. Желаете распределить их сейчас? Ну а почему бы и нет? Тек, кидаем два очка к ловкости, столько же к телосложению. А оставшуюся единичку в защиту готова. А теперь вернёмся к нашим баранам. Уважаемый Андриль, а нет ли у вас ко мне ещё поручения? Поинтересовался я заранее, знаю, что тот откажет, потому что идиотские правила, если основа желаю поохотиться на злобных хив, то нужно приходить завтра. Но алхимик снова меня поразил. Хм, а, пожалуй, и есть, дружище. Если тебе не трудно, отнеси вот этот порошок из знахарки Валиди с абрикосовой аллеи. Пусть она добавит его в целебный отвар, что предназначен для кузнеца Акариона, точнее, для его захворавшего сынишки, так ребёнок быстрее поправится. Ну, а потом заодно И отнеси полученную микстуру больному мальчику, только поторопись. Малыш не шуточно болен, и чтобы не возникло осложнений, лекарство ему желательно доставить до заката солнца. Внимание. Доступно новое задание. Семейный аптекарь 1. Выполните в срок то, что велел хозяин алхимической лавки Андрель. Примечание: Ограничение по времени – 59 минут. Награда – плюс 10 к репутации с фракции ремесленников Светлого леса. В случае провала задания – минус 50 к репутации с фракции ремесленников Светлого леса. Принять? Отказаться? Окей, занесу, мне нетрудно. К тому же все равно, как к Ориону собирался – Если не ошибаюсь, у него для игроков 13-го уровня как раз должно новое задание открыться. Надеюсь, оно будет на апгрейд пушки, а то уже надоела эта зубочистка по какому-то недоразумению именуемая тренировочным мечом. Дом знахарки находился буквально рядом с алхимической лавкой, за поворотом на соседней улочке. и меня просто смех разбирал от выданного поручения. «Тупые неписи!» – проварчал я себе под нос, покидая домик аптекаря. «Двадцать метров пройти не в состоянии!» Никогда не любил квестов из Сирии «Подай, принеси», но лишняя репутация на дороге не валяется. «Кто там?» – раздался из-за двери мелодичный голос, как только мой кулак постучал в двери жилища местной докторши. Это филодил с поручением от мастера Андриэля, ответил я и, приготовившись ждать, привалился спиной к стене. Ой, подожди минуточку, ожидайма послышалось в ответ. Не знаю, кто делал скрипты для этой эльфийки, но раньше, чем через 2 минуты 15 секунд, не откроет, проверено. Интересно, чем она в это время занимается? Может, голышом по комнате бегает? Или прячет любовника в шкафу, любовника дроу или орка, шкаф в шкафу. Я очень живо представил себе эту картину и усмехнулся. Добрый день, Филадил, что там у тебя за поручение? Наконец-то неторопливая девица соизволила появиться на пороге. Мне велено передать тебе это снадобье для целебного отвара, что предназначается для сына кузнеца. лениво сообщил я и сунул в руки знахарки квестовый предмет. «Поздравляем! Задание «Семейный аптекарь-1» выполнено! Получено плюс 10 к репутации с фракции ремесленников Светлого леса!» «Благодарю!» – залепетала девушка. «Ты даже не представляешь, как сильно помог!» «Еще как представляю! Шутка ли преодолеть пешком 20 метров» ради умирающего малыша, кому такое под силу, разве что истинным героям, я звитяно подумал я. Мне очень не хватало этого зелья, чтобы сделать лекарство для сына уважаемого Акариона. Бла-бла-бла-бла-бла. Жаль, что в игре нельзя пропускать диалоги, но делать нечего, ведь судя по цифре в названии, квест аптекаря многоступенчатый, и и сейчас мне выдадут вторую его часть. Кстати, надо бы Гермелону намекнуть, чтобы для увеличения популяризации сервера программеры прикрутили такую полезную возможность, потому как на меня, например, вынужденное выслушивание подобной чуши оказывает раздражающее воздействие. Наконец-то слова излияния болтливой нипы закончились, и она перешла к главному. Послушай, Филадил, а не мог бы ты мне ещё кое с чем помочь? Я сейчас крайне занята, а сыну кузнеца Акриона срочно требуется отнести лекарство. Мальчик очень плох. Ага, уж так переживаешь из-за его здоровья, что прямо затницу из своего пряничного домика вытащить не можешь. А как же клятва Гиппократа? продолжил я мысленно плеваться сарказмом. Слух, разумеется, сказал Иноя. Конечно же, Эйра Валидия с превеликой радостью помогу вам. Спасибо огромное. Ты просто не представляешь, как сильно выручишь меня, засияла Эльфика и чмокнула меня в щёку. Ну тогда погоди минутку, я сейчас всё приготовлю. Знахарка вновь появилась на пороге и протянула мне небольшой сосуд, заполненный слегка светящейся зеленоватой жидкостью. Вот, держи. Отнеси кузницу и поторопись, у тебя всего полчаса. Внимание. Доступно новое задание. Семейный аптекарь 2. Отнести целебный отвар кузницу Акариону. Примечание. Ограничение по времени 30 минут. Награда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 Да место назначения пришлось топать немного дальше. Кузня находилась на отшибе, наверное, дабы не раздражать жителей хрустального рочья стуком молотков, но и до неё добираться минут 15, если прогулочным шагом, а если лёгкой не тратящей уровня бодрости трусцой, то и за 5 можно домчаться. Мастер Акарион, нетипичный для эльфов широкоплечности и смуглости, наверняка из-за особенностей профессии, естественно, находился у наковальни и самозабвенно стучал молотом. Пофиг, что у него ребёнок типа при смерти. Работа убирали с превышшим всего. Одним словом, тупой непись, что с него взять? Доброго дня, мастер, поприветствовал я ушастого богатыря. «А, Филадил!» – улыбаясь, выдал тот дежурную фразу. «С чем пожаловал?» «Да вот, Эйри Валидия передала лекарство для вашего отпрыска!» Забавно было наблюдать, как резко изменилось поведение и внешний вид неигрового персонажа. Плечи поникли, радостную мину сменила печальная физиономия, и голосом, полным надежды, кузнец пригласил меня войти в дом». Идём же скорее. Моему мальчику очень плохо. Жена уже второй день не отходит от его постели. Мне уже доводилось бывать в доме Аккариона, но только на первом этаже, там, где находилась оружейная лавка. Заходил, приценивался к оружию или брал мелкие квесты. Обычно за прилавком стояла супруга кузнеца, но сейчас она отсутствовала на рабочем месте. видимо, действительно, согласно сценарию, скорбит у постели сына. В отличие от сродичей, жилище кузнеца не располагалось в стволе гигантского милорна, но всё равно изготовлено в таком же стиле. Внешние стены, окна и двери скруглённые, высокие, метра по три потолки, крутая винтовая лестница на следующий этаж и много-много плетущихся растений – которые одновременно выступали и в качестве армирующей составляющей строения, и ратовали глас. Внутреннее убранство было аскетичным, таким же, как в апартаментах моей виртуальной бабули, то есть богатством и роскошью не отличалось. В комнате, куда пригласил меня могучий эльф, стояли только кровать да тумбочка с целой батареей пустых баночек, скляночек, На подобии принесённого мной фиала на кровати лежал бледный мелкий эльфёнок, а рядом на табурете, держа мальца за руку, сидела Иссила, жена Акреона. Дорогая, этот юный эльф принёс отвар из корней серебристой лианы, переданный нашей знахаркой. Давайте же его скорее сюда, встрепенлась женщина, обращаясь ко мне. «Поздравляем! Задание «Семейный аптекарь-2» выполнено. Получено плюс 15 к репутации из фракции ремесленников Светлого леса». Отдав микстуру, я не спешил уходить. Решил понаблюдать за чудесным исцелением. Эльфика взболтнула пузырёк, открыла пробку и влила содержимое в рот ребёнку. Некоторое время ничего не происходило, а потом тело пациента окуталось лёгким зеленоватым сиянием. Свечение набирало силу и разгоралось всё ярче, но в какой-то момент вдруг замигало и погасло. Добав, висевший на малыше и отсчитывающий минуты, тоже мигнул и исчез. А на его месте появился новый. «Болотная лихорадка! Смерть наступит через сорок восемь часов пятьдесят три минуты!» «Боги, за что нам это?» – тут же заголосила мать мальчика. «Опять безрезультатно!» Лицо кузнеца пуще прежнего почернело и, кажется, осунулось, а плечи еще больше ссутулились. Что ж, тут всё же неплохо сценаристы поработали. Наверное, даже Станиславский поверил бы в игру этой парочки. Уж такое на их лицах написано горя. Хм, сдаётся мне, что квест предполагает и третью часть. Ладно, сейчас проверим. Может, существуют какие-то другие способы ему помочь? Прочистив горло, спросил я Ибо нужно ковать железо пока горячо. Женщина так и не оттараволась от сына, а Акрион схватил меня за рукав и потянул на выход. Да парень, сделай вот что, быстро двигаясь по коридору, сообщил он: "Сходи-ка ещё раз к знахарке и передай, что её средство не подействовало, и поспеши". Внимание, доступно новое задание: Семейный аптекарь 3. Вернитесь к Валидии и сообщите, что ее лекарство лишь отсрочило смерть мальчика на двое суток. Примечание. Ограничение по времени 52 минуты. Награда. Плюс 10 репутаций с фракции ремесленников Светлого леса. В случае провала задания, минус 50 репутаций с фракцией ремесленников Светлого леса. Принять. Отказаться. Так, ну-ка попробую угадать, что произойдёт дальше. Если я успею сказать это Валиди за 52 минуты, то в её распоряжении будет 48 часов, чтобы решить проблему. Справится сама она, скорее всего, не сумеет, и часть работы по добыче редких ингредиентов для суперзелья из мегамонстров перепоручит некоему гипотетическому не будем показывать пальцем храброму добровольцу с добрым сердцем и слабым умом, может, и сильные предполагаются. Определённо, история попахивает очередным опасным приключением длиною в 2 дня. Зато в четвёртой заключительной части семейного аптекаря Наконец-то понадобится не только выполнять обязанности курьера, но и поиграть мускулами. Всё уже веселей, если всё и в самом деле окажется так, то, боже, как же здесь всё нудно и предсказуемо, поморщился я, принимая квест.